Расправившись с угощением, Ведун раздавил телом коринку и попробовал перетереть пути о острых краях осколков, но не тут-то было. Веревок он не видел и не чувствовал, руки еле двигались, глина корошилась. К тому же живот начал скручиваться приступами острого рези, похоже после нескольких дней голодовки.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 Язык совсем не шевелился. Увидев нацобое лицо с тонкими усиками, середина усмехнулся. Он различал шевеление губ, догадывался, что у него опять пытаются что-то выизнать, но смысл слов совершенно не воспринимал. Так вам и надо, скорее подумал, чем ответил он.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 — Но он слуга ведьмы. Кто еще скажет, чего она хочет от наших женщин? — Или ты согласен жить с овцами? — Он почти сдох, от него воняет. — Пнул Олега ногой старик. — А ну сделай так, чтобы он смог говорить, или отправишься жить к своим зверям. Твое упрямство губит весь наш род. Недовольно ругаясь, охотник ушел, Ну вскоре вернулся с новой корынкой, присел возле поленника, влил ему в рот примерно пол литра молока, потом зашил ворот вывёлок наружу, начал раздевать. Налатик, естественно, так просто не снимался. Мергеншагар без колебаний распарол тонкие ремешки, что стягивали локти, сдернул меховую куртку, распарол вдоль штанины, содрал шаровары.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 но не мог шелохнуть даже пальцем. «Малего, Петран!» — подманил к себе двух босоногих мальчишек-охотник. «Солома у юрт соберите! Вледник киньте! Я сейчас этого бродягу домою, так чтобы было куда положить!» На Олега обрушилось еще ведро воды, после чего охотник кинул сверху налатник и сари.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 На руки пленника вздернулись и вверх, веревка соскочила. Кочевник ругнулся, сделал петлю, накинул ее на ступни, поддернул и решительно поволок порубу. Минутой спустя он уложил ведуна на хапке соломы, сваленной посреди узилища. Присел, приподнял голову, поднес губам край крынки, дал допить оставшееся в ней молоко. Спасибо, Мегрень. Наконец-то смог пробормотать Олег. Какой ты заботливый. Из тебя выйдет хороший слуга. Со знакомым шелестом из ножен выскользнул меч, клинок уперся ведунув в горло. — Ты умеешь оживлять мертвых, Мегрень-Шагар. Я нужен вашему роду куда больше, чем он мне.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 Прислав вместе с себя паренька лет десяти. За ночь руки только-только обрели подвижность, и кринку с молоком ведун дели удержал. Не поднимал ее перед ртом, когда пил, а откидывался назад, иначе наверняка бы уронил. Это все вода, вытерев губы, сказал он. Нормально то еды принесешь, а то после питья только сильнее жрать охота.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 Как наслать хорошую порчу, если не на дым и не на перо? Как убравиться с богами и бесами, коль и нечем начертать кровавую пентаграмму? Селитров известные оленьи зелья не входило, но от чего бы и не собрать, если есть время? Подсушить углем перемешать, в катоумочке припрятать, а там уж как придется.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 а наших дочерей не внимать словам отцов. Она призывает молиться в Манне Мэе и выбросить из святилища старых идолов. Она требует не пускать мужчин в родные юрты. Джейло Манап вскинул руку, и его спутник тут же оборвал горячие речи. Поклонился, отступил назад. «Отвечай!»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 что женщины ничем не отличаются от мужчин, а потому не должны никак отличаться в своих правах и обязанностях. Гости переглянулись и радозор недовменно поинтересовался: разве ваши боги никогда не видели мужчин и женщин? Они не бедают в чем различие между нами и ними? Наша страна очень богатая.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 Столь прекрасная страна! У Джайлом Анапа тихо раздулись ноздри. На западе, на самом краю земли, повторил Середин. К сожалению, между вами и нашей страной обитаето много диких народов, не признавающих великого гендерного равенства. Через их угодья трудно пробраться мирным прохожим.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 скинулся стреклень как к самому кадыкупленника. Ты ее раб несчастный. Ты знаешь свою госпожу. Сможешь ли ты увести ее отсюда? Если меня будут держать в парубье, то вряд ли. Ты получишь свободу, жалкий кулой. Свободу и двух быстрых лошадей. Себе и посланницы богов. Но если твоя хозяйка останется здесь, смерть твоя будет долгой и мучительной, очень долгой. Миргень Шагар каждый день придумывает, что еще можно сотворить с тобой, варюшка. Когда тебя, верно, откнему в руки и куда я должен ее увести? – волочился Ведун. Куда? прищурился Джайлом Анап, оглянулся на своего спутника. Вниз по реке за двумя излучинами начинается ущелье чёрных глаз. Там возле скалы Бельчай находится стоянка рода Чантайев. Пусть Ароксалана расскажет им про ваших мудрых богов. Мурадстатца они поддадутся? на ее ядовитые пасулы. Ты слишком умен для раба, кумой. Внезапно произнес мудрый родосзор и пригладил тонкие усыки. Слишком хитяр и сообразительен. Ни в коем случае. Покачал головой ведун. Я не понимаю, например, зачем вам моя помощь?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 доить скот, сбивать масло, собирать хворост, следить за детьми, коли связывать женщин в юртах и посадствовать их бегство? Жена не может быть рабыней. Поистину, ты стал проклятием этой зимы, гоносный кулой. Убить пророчицу значит вызвать гнев богов. Слушать же ее речи...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 Наконец в дверь что-то бухнуло, она отворилась на распашку. Вниз заглянул Миргень Шагар в ярко-красном халате и такой же шапке. Захлопал уродливой пастью. Валай, сколай, старейшины ждут. Давай быстрее, шевели я корочками. А докопника за версту несло кислым самопальным пивом. Видать веселье шло полным ходом. Именно сейчас где-то неподалеку хмелье туземцы опустошали бочонки с брагой. Да то пойже. Прихватив пленника за шкирку, Миргень Жагар заспешил между юртами, свернул направо, метров сто отмерил по тропе между стройных сосен и начал подниматься по извилистой дорожке среди скал.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 Проклятие! Сглотнул Олег. Лучше бы меня удавили сразу. Он даже не заметил, как охотник, толкнув его к старейшинам, подошел к мужской компании. Куда ты торащишься, раб? Тряхнул его за плечо Джейла Манап. Ман, твоя хозяйка, забирай. Оказывается, увлеченный мясом, он не обратил внимания. на танцующую возле дальнего пустого костра Роксолану, на уставившихся друг на друга шаманов в черных волчьих малахаях, войлочных чапанах до колен, расчитых красными, синими и зелеными картинками из человечков, квадратиков и треугольничков, с огромным количеством амулетов из зубов, косточек, волосяных кисточек, камушков и раковин. с совершенно одинаковыми посохами и бубнами в руках. С трудом отвлекшись от покрытой коричневатой корочкой влажно-поблескивающем свете углей глубоко пропеченной туши, в средин помахал девушке рукой. — Роксолана, иди сюда. Тебе не холодно в тонком царе? Вот, возьми наладник. — Олежка!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 По сему женщинам надлежит владеть имуществом рода, о храмир. Такова воля богов, и не тебе спорить с их мудростью. Надин из шаманов оказывается, говорил древнейшим и сухим женским голосом. Мужья лишь заходят туда на время и снова уходят к стадам или в походы. Посему и володеть им надлежит лишь седлом и мечом своим. — Не по обычаю это людскому, гурга, — увидел басом второй шаман, — не так нам предками завещано жить. Муж к себе жену приводит, его стадами, трудами, отвагою, и юрта, и пища, и самая жена в дом его приходит. Не быть богам женским выше человеческих, не владеть бабам добром мужним. Алешка, как давно тебя не было? Аркхсала напротянула к нему руки, провела пальцами по щекам, резко прижалась, положив голову ведуну на грудь. Тавай, споем с тобой вместе, но、ну, ты же любишь петь. Давай попробуем. Москва, Москва, слезам не верит. Тот захочет, тот проверит. Спор шаманов утих. После недолгого молчания Ургаз спросила: "Кто сие есть, пророчица?". "Это Олег", нежно ответила Роксолана. "Он уже месяц".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 «Держите его, он душегуб! Он враг богов и их глаза!» Только без нервов. Развернувшись, скинул перед собой руки Олег. «Девочка, немножко не в себе. Мы разберемся сами». «Джайло! Ахрамир!» Шаманка затрясла посохом над головой. «Пророчица узнала его! Он враг ее!» Он враг богов и нашего рода. Это Катхос Кутуй. Убейте его, убейте! Кто ты такой, проклятый кулай? Схватился за рукоять меча старейшина. Ты так ни разу и не называл своего имени. Ты скрываешь его. Джейлон Манап осторожно подступал спереди. Справа, перехватив посох, посередине подкрадывался охранник. Остальная толпа здешних батыров застыла слева. Суть и происходящего они пока не понимали. Прислушались, видать, пока бражку делили. А меня нельзя убивать. Передернул плечами Середин. У меня на левой ноге охранная татуировка. Вот, смотрите, правую ногу он отставил назад, чуть сместил туда же вес тела, наклонился, открыл пальцем себе в голень. Какая еще хара! Джейломанап подступил, тоже наклонился и тут же получил удар ногой в челюсть, размашистый, сильный. Старшина не просто отлетел назад. Его подбросило немного вверх, и он грохнулся на спину прямо перед Олегом. Я же предупреждал, ведь он вытянул у него из ножен меч. На ноге у меня охранное заклятие. Но он покачал клинком, пытаясь смотреть сразу во все стороны. Но на площадке светились все, никто не двигался. словно столб нефот неожиданности. Легкими шагами Середин отступил к ближайшему костру, на левой рукою хватился за костяшку, правой одним быстрым вращательным движением отсек окорок от тушки и тот же жадно вцепился в него зубами. Мясо было сочным и горячим, почти несоленым, но тем не менее несказочно вкусным. Он откусил раз, другой, третий, когда вдруг от мужской толпы отделились несколько парней и с грозным воем кинулись в атаку. Первым оказался совсем мальчишкой, щуплым и без усым. Правда, меч в его руках все равно был серьезным боевым оружием. Недоросль попытался уколоть его с разбега. Олег отвел клинок в сторону своим, резко тканул костяшкой в лицо и тут же сразу маху ударил сосунка ногой в пах. Откусив еще кусок, скинул меч горизонтально вверх, одновременно делая шаг вправо-вперед, отвел рубящий удар, что должен был располосовать голову, и тут же вытолкнул правую руку вперед оголовьем рукояти в висок. Вполне взрослый мужик грохнулся поверх скрюченного мальчишки, а середина скочил назад. Еще секунда и его сбил бы с ног похожий на разлапистый дуб могучий кочевник. Тот затормозил и гукнув взмахнул мечом над головой. Сейчас ты умрёшь, жалкий червяк. Налик не ответил. Он торопливо прожевал очередной кусок, откинулся, пропуская над собой тяжело шелестящий коленок, отпрыгнул, уходя от нового удара, пригнулся, откусил еще мясо, на резком вскинул оружие, парируя выпад, и круто нулся вдоль правой руки богатыря, приближаясь к нему. Окорок с разом маху врезался в лицо кочевника. А Ведун поднырнул вниз влево, скользящим режущим ударом распарывая верзили бедро. Кочевник вскрикнув упал на колено. Ведун отступил подальше от его меча, поднял около карту и щелкнул в воздухе зубами. От сильного удара все мясо слетело с кости. Ответ невезуха. Он отбросил кость. Подошел к другой туше, отсек себе новый окорок, с удовольствием оторвал зубами огромный кусок, которого обычно хватило бы на полноценный ужин. В свете яречи тем временем наступила пауза. Первая волна добровольцев корчилась на камнях, новая еще не успела собраться. Налек сумел довольно плотно набить животик. Прежде чем услышал знакомый голос. Не мешайте, я сам убью этого кулоя. Мигреншагар. Улыбнулся боющему тюремщику Середин. Разве ты умеешь еще что-то, кроме как подносить арабам молоко и мыть им ноги? Подлая тварь, жалкий вор! Выдернув меч, охотник кинулся в атаку, пытаясь сходу попасть коленком в основание шеи. Медун перехватил его, перекрестил меча и изрядно погрызенного окорока повернулся, пропуская мимо себя, и добавил: «Хорошего пинка», направляя прямо в костер. Пламя встретило гостя взрывом искр, треском и щипением. Охотник в своем выскочил назад, зашипел от боли и злости: "Ты умрёшь, гнусный колой, и сам же станешь молить о смерти. Пока мне больше нравится жизнь". Подмигнул ему Олег и откусил ещё немного мясца. Бросал бы ты петь, Мигорень Шагаро, а то ведь ноги совсем не держат. Глядишь и станешь. Просто шагаром, без мигрени. На куски порежу. Охотник сделал глубокий выпад, середину отпрянул, но тут противник обратным движением попытался рассеять ему колено. Когда он едва успел подставить клинок, шаг вперед, удар в пах. Олег, оказавшийся в неудобной позе, опять еле-еле сумел отбиться. Теперь о корочком. А мяч кочевника уже летел в голову. Пришлось падать. Ведунов кинулся назад, выпрямился и очень вовремя, чтобы отбить сразу три стремительных удара, обрушившихся казалось одновременно и со всех сторон. Теперь Середин уже остро жалел, что не убил охотника сразу, пока тот еще не протрезвел. После посещения костра Миргень Шагар оказался чертовски ловким и умелым бойцом. Олег с ужасом заподозрил, что может быть даже более умелым, чем он сам. Скорее всего, ведь он оставался жив до сих пор только потому, что кочевник хотел его не просто убить, а сперва покалечить, чтобы потом вдосталь насладиться. Мучениями беззащитной жертвы. Проклятие! Олег еле успел отключиться, и кончик ворожеского клинка разпорвал наладник на груди. Целься враг в шею, ничто бы не спасло. Но тот явно метился всего лишь включить цу, оставить без руки и взять тепленьким. Проклятие! Умирать в чужих землях. И в чужом времени совсем не хотелось. Рано станешь, кулой! Довольно склавил за охотник. Плакать будешь потом. Злой ты, мигрень! Фыркнул Олег и, уходя от очередного удара, прикрылся о короком. Колено кочевника срубил Иван Нояйский, едва не проропорол ведуну ногу. Середин развернулся, рванул охотника по перу шеи. Тот, естественно, успел закрыться, но Ведун вместо того, чтобы отступить, сделал шаг вперед, оказавшись с тюремщиком лицом к лицу, глядя в синие глаза, поверх скрещенных коленков. Такие долго не живут. И он резко вогнал в шею охотника им же заточенную костяшку.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 Да и рыбку половить тоже. По льду можно бежать и ночью. На бли не надсконешь, в яму не провалишься, следов не останется. Наверняка река вдоль и поперек возле поселка изхожена, и их только бы от узенцев хоть ненадолго оторваться. Луна на небе, как прожектор, за версту все видать. Олег промчался мимо своей присыпанной землей тюрьмы. Перескочил брошенный кем-то сани, вывёлся на утоптанную дорогу, повернул влево, прочь от короющих ночного неба горных отрогов, пробежал мимо сваленных высокой грудой жердей, миновал темный низкий шиповник с морщинистыми мелкими ягодами, и как вдруг "Иди сюда!" Он увидел в кустарнике просвет. За ним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 Перемешанную с перцем соль, пару иголок, нитки, ремешки, немного растопки, пару амулетов, пару туясков с лекарственными зельями или ядовитыми смесями для отпугивания хищников, типа махорки с перцем, против которой самые злобные и натасканые псы пасуют. Тряхнешь горсть, себя наслед, или прямо в морду зверя.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 из сераментных какой-нибудь потом сошью、Но、вместо распоротых перед помывкой шаровар тюремщик ему так ничего и не дал зато у ведуна оставался испорченный кровью порезами на латник и тонкое сатиновое сари Олег вытащил из-за пазухи тряпочный сверток со враным в порубье китайским снегом переложил в одну из сумок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 Чёрт меня! Отпрянул от неожиданности ведун. Ты откуда? Ты должен вернуться, смертный в рук сворога, сообщила ему лесная наяда. Ну да, усмехнулся Середин. Чтобы меня на кусочки порезали? Там не меньше сотни рыл. Брэш купили. А за мной от силы треч погналась. Нет, милая. С такой толпой мне не управляться. Пусть живут. Ты должен вернуться и спасти добрую женщину. Это кого? Рексалану? На всякий случай уточнил Олег, которая только что велела здесьним попуасам меня прибить и на месте. Вот уж фигушки. Пусть сама теперь выкручивается, как хочет. Она ведь ныне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 Меня в ее мире больше не существует.